Глава 31. Беатриса стоит у окна и наблюдает, как Бен роется в багажнике своей машины. «Что ты делаешь, Бен?» Она никогда не могла понять, зачем такой высокий мужчина выбрал такую маленькую машину. Может быть, ему нравится мысль о том, что он так сильно возвышается над своим автомобилем, стоя рядом. Может, это помогает ему чувствовать себя более мужественным, когда он сидит на водительском месте, так что его голова почти касается потолка, а кресло отодвинуто назад до упора, чтобы его длинным ногам хватало места нажимать на педали. Беатриса вздрагивает, когда Бен с грохотом закрывает дверцу и пинает ботинком бампер. Затем он с силой захлопывает за собой кованые ворота и вбегает в дом, громыхнув входной дверью так, что Беатриса почти ожидает услышать звон разбитого стекла. Поведение Бена начинает беспокоить ее. Он не ходит на работу вот уже два дня, с тех пор, как уехала Аби. Почти не разговаривать с сестрой, а у нее складывается впечатление, будто он ее винит в том, что Аби так внезапно уехала. Ее сердце сжимается, когда она слышит топот его ног по лестнице. Она замирает, когда брат распахивает дверь ее спальни, так что та врезается в стену с обратной стороны, заставляя Беатрису вздрогнуть. Беатриса! Окликая тоны, она неохотно отходит от окна. Его песочно-белокурые волосы засалены, футболка пола помята и он выглядит так, словно не мылся и не переодевался уже несколько дней. Ей ненавистно то, что он творит с собой, то, как он переживает эту ситуацию, если бы только она могла все исправить. Он подходит к ней. «Ты должна объяснить мне еще раз, что именно сказала тебе Аби, когда уходила?» Она вздыхает. «Бен, мы уже обсуждали это. Я рассказала тебе все, что смогла вспомнить». Он стонет и закрывает лицо руками. Она подходит к нему, обнимает его со спины. Рубашка у него влажная от пота. «Пожалуйста, не поступай так с собой!» «Я не могу этого вынести!» Бормочет он сквозь пальцы. По его телу пробегает дрожь. «Ох, Бен!» «Она сказала, что ты лгал ей. Я тебе это уже рассказывала. Но она не сказала, в чём ты лгал. Она знает, Бен? Она знает наш секрет?» Он отстраняется от неё и начинает расхаживать по комнате. Морок приходил сюда. «Что?» Пеатриса в ужасе смотрит на него. Ты не говорил. Я не хотел тебя беспокоить. Он останавливается и поворачивается к ней: Думаешь, Аби именно это имела в виду, когда сказала, что я лгу. Она хмурится, пытаясь вспомнить. Она говорила что-то о моей матери, но я подумала, что она просто, ну, немного не в себе. Так вот, что она имела в виду. Она думает, что Морок моя мать? Конечно, рявкает он, ведь Морок назвалась моей матерью, когда говорила Саби. Она и есть твоя мать Бен. Он смотрит на нее так, что она съёживается, сжимается под его пристальным взглядом. Следующие слова он произносит медленно, холодно. «Ты знаешь, что это неправда». Чувство вины закрадывается в сердце Беатрисы. Когда Аби уходила, она казалась такой испуганной, широко раскрытые глаза, бледное лицо. Она всегда была худощавой, но в своем мешковатом джемпере и безразмерной куртке выглядела просто бесплотной, И Беатриса поспешила сделать вывод, что Аби окончательно сошла с ума. Это было самое логичное объяснение, учитывая ее прошлое. Но оказывается, в том, что она говорила, все же была некая логика. «Знаешь», — произносит Беатриса, — «она так странно себя вела, Бен. Украла мой браслет и серьгу, не принимала лекарства. Я знаю, она думает, будто это я послал ей цветы на день рождения, но это не так». Она делает паузу, внимательно глядя на Бена. «Ты должен мне поверить хотя бы в этом». Взгляд Бена устремлен на нее, но по застывшему выражению его лица она понимает, что он глядит сквозь нее и не слышит ничего из того, что она говорит. Ей хочется встряхнуть его, заставить прийти в себя. Как она могла уехать? Бормочет он почти неслышно. «Почему она не отвечает на мои звонки? Мне нужно поговорить с ней немедленно. От меня никто не должен уходить». Беатриса закусывает губу, воздерживаясь от того, чтобы сказать ему, что, конечно же, все так и должно было закончиться. Они слишком многое скрывали от Таби. Их прошлое неизбежно должно было постучаться в дверь. «Она знает, что ты ей в чем то солгал, Бен. Она сказала, что боится уже несколько месяцев. Что ты хочешь, чтобы она думала, будто сходит с ума?» «Что она имела в виду?» «Не знаю. Разве ты не можешь сказать ей правду, теперь, когда она знает о морок? Сказать ей правду?» «Наконец-то он меня услышал», — думает она, когда он скидывает голову. Но его лицо искажено и выглядит до странности уродливым. «О чем именно?» — рычит он. «О том, что случилось в университете? О да. Я уверен, что тогда она прибежит ко мне с распростертыми объятиями». Его руки, висящие по бокам, сжаты в кулаки, костяшки пальцев побелели. «Я не могу ее потерять!» — бормочит он. «Не могу, Беатриса!» Я никого никогда не любил так сильно, как ее. Даже меня, она ненавидит себя за то, что высказывает свои страхи вслух, почему он всегда заставляет ее чувствовать себя такой слабой. Его глаза холодны, челюсти плотно сжаты, словно он прилагает огромные усилия, чтобы сдержать свой гнев. Его следующие слова, сказанные с тихой угрозой, подобны ножу, вонзающемуся ей под ребро: Иногда я жалею, что вообще встретил тебя.